Сначала люди не поверили этому оповещению. Они считали, что это трюк, которым власти пытаются прикрыть свою беспомощность, чтобы успокоить назревающее в народе волнение. Все еще слишком хорошо помнили время, когда говорили, что убийца убрался в Гренобль. На этот раз страх слишком глубоко въелся в души людей. Только на следующий день, когда на Соборной площади перед зданием суда были выставлены на всеобщее обозрение улики, жутко было глядеть на эти 25 одеяний, и 25 пучков волос, насаженные как пугало на жерде и расставленные в ряд. Только тогда общественное мнение всколыхнулось. Многие сотни людей медленно продефилировали мимо этой чудовищной галереи. Родственники жертв узнававшие платье с криками, падали в обморок. Остальная толпа, частью из любви к сенсациям, частью желая устранить сомнения, требовала показать убийцу. Вскоре выкрики стали такими громкими, волнения на маленькой площади, заливаемой толпами людей таким угрожающим, что председатель суда решился. Он приказал вывести Гринуя из камеры и показать его толпе из окна второго этажа.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 Удушение ниткой после раздробления суставов. Даже если предсмертные мучения будут продолжаться несколько дней. Затем труп следовало закопать на живодерне, а места не отмечать. Гриной никак не отреагировал на приговор. Служащий суда спросил, есть ли у него последнее желание. «Нет», — сказал Гриной, — «у него было все, что нужно».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 В течение двух следующих дней приходило множество людей, чтобы поглядеть на знаменитого убийцу вблизи. Стражники позволяли им заглянуть в камеру через глазок в двери и за каждый взгляд брали шесть СУ. Один гравер по меди, который хотел сделать набросок, был вынужден заплатить им шесть франков, но рисунок скорее разочаровывал. Заключенные прикованные цепями за запястья и лодыжки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 Плотники сколотили эшафот двухметровой высоты с большим помостом, с перилами и прочной лестницей. Такого великолепного в Грассе еще никогда не бывало. Кроме того, они соорудили деревянную трибуну для почетных гостей и ограду, чтобы удерживать на расстоянии простонародья. Места у окон в домах слева и справа от заставы Дюкур и в здании городской стражи давно были сданы в наем по бешеным ценам.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 Бродячие торговцы дюжинами стекались в город, пекари пекли памятные пряники. Палач Мсье Папон, которому уже много лет не приходилось совершать казни через раздробление суставов, заказал у кузнеца тяжелый четырехгранный железный прут и ходил с ним на бойню, чтобы поупражняться в ударах на трупах животных. Он имел право нанести только двенадцать ударов.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 После праздника собраться в церкви для богослужения, поклонники сатаны устроить пышную благодарственную мессу Люциферу, образованное знать, отправиться на магнетические сеансы в особняки семейств в Кабри, Вильнёв и Фон Мишель. В кухнях уже вовсю пекли и жарили, из подвалов несли вино, с рынков цветы для украшения столов, в соборе репетировали органист и церковный хор.